Думаю, на одном из окольных путей. Он довольно скрытен в отношении своих передвижений и местопребывания. Имелось где-то порядка восьми известных мне резиденций на окольных путях пределом Цавалов Трудно было бы... Догонять его по всем этим тропинкам, которые легко могут завести в царство теней. Да, в настоящий момент я и не жаждал этого. Что привело его домой? То же, что и тебя, погребение, сказал Мендер. И все сопутствующее. «Все сопутствующее, разумеется. Если действительно существует заговор с целью посадить меня на трон, то не следует забывать, что Джарт, вольно или невольно, успешно или безуспешно, будет идти за мной по пятам. «Может, убить его?» — вслух размышлял я. «Не хочу». Но он не дает мне выбора. Рано или поздно Джарт поставит нас в такое положение, где место останется только одному. Зачем ты мне это говоришь? Чтобы ты знал мои чувства по этому поводу». И мог использовать возможные остатки своего влияния, дабы склонить его найти себе какое-нибудь другое увлечение. Мендер покачал головой. Я давным-давно не имею на Джарта никакого влияния. Дара, похоже, единственное, к кому он прислушивается, хотя подозреваю что он по-прежнему боится сухая. Скоро ты сможешь обсудить этот вопрос с матерью. Есть одна тема, которую никто из нас не станет с нею обсуждать. Он меня, а я его. Почему бы и нет? Потому. Мать... Все всегда понимает привратно. Не хочет же она, чтобы ее сыновья убили друг друга. Конечно, нет, но я не знаю, как ее вразумить. Советую отыскать какой-нибудь способ. Я бы ухитрился не оставаться наедине с Джартом. Пересекись наши дорожки. А если бы это случилось при свидетелях, удостоверился бы, что они видят первый удар не за мной. Принято, Мендер, сказал я. Какое-то время мы сидели молча, затем он промолвил. Обдумай мое предложение. Насколько я понял его, отозвался я, Он нахмурился. «Если у тебя есть какие-то вопросы...» «Нет, я обдумаю!» Он встал. Я тоже поднялся. Жестом Мендер очистил стол, затем повернулся и направился к выходу. Я последовал за ним из Бельведера и через двор к тропе. После прогулки мы оказались в его наружном рабочем кабинете. Он же приемная. Когда мы направились к выходу, Мен держал мне плечо. Итак, увидимся на похоронах. Да, сказал я. Спасибо за завтрак. Между прочим, как тебе это, Леди? Коралл вполне ничего», — произнес я. «Она довольно мила. А что?» Он пожал плечами. «Обычное любопытство. Я беспокоился о ней во время ее злоключений. И теперь мне интересно, много ли она значит для тебя». Достаточно того, что она доставляет мне массу хлопот. Я понимаю. Хорошо. Если будешь говорить с ней, передай мои наилучшие пожелания. Спасибо, обязательно. Позже продолжим наш разговор. Да? Без лишней спешки я отправился в путь. До того, как ступить в пределы совала, у меня еще оставалась масса времени. Дойдя до дерева в форме виселицы, я сделал передышку. Минутное раздумье, и я свернул налево, держа тропинки, поднимающиеся среди темных скал. Ближе к вершине я шагнул прямо во мшистый валун и вышел под легкой дождь, на песчаную отмель. Я бежал через поле, лежащее передо мной, пока не достиг векового дерева, под которым находился волшебный круг. Я ступил в центр круга, сотворил двустишие, срифмованное на моем имени, и погрузился в землю. Когда погружение завершилось и мгновенная тьма рассеялась, я обнаружил себя у сырой каменной стены, глядящим вниз, в глубь панорамы над и монументов. Небо целиком затянуло тучами, гулял холодный ветер, было ощущение сумерек, но я не мог сказать, утренних ли, вечерних. Место выглядело в точности так, каким я его запомнил, потрескавшиеся мавзолеи затянутые плющом осыпавшиеся каменные ограды тропинки блуждающие под высокими темными деревьями хорошо знакомыми тропами я двинулся дальше в детстве здесь было мое любимое место для игр в течение дюжины циклов я почти ежедневно встречался с маленькой девочкой из тени. Ее звали Ранда. Пробирая сквозь поросшие мокрым кустарником груды камней, я, наконец, приблизился к разрушенному мавзолею, где мы играли в домик. Распахнув провисшие ворота, я вошел внутрь. Ничего не изменилось, и усмешка... Невольно тронуло мои губы. Треснувшие чашки и блюдца, Потускневшая утварь, Все по-прежнему свалено в углу, Все в пятнах сырости. Я обмахнул постамент для гроба, Служивший нам столом, и сел. Однажды оранда просто перестала приходить, И какое-то время спустя Я тоже. Я часто гадал, какого типа женщиной она стала. Я вспомнил, что оставил ей записку под расшатанной плитой пола. Меня заинтересовало, нашла ли она письмо. Я поднял камень. Мой грязный конверт все еще лежал здесь нераспечатанным. Я вытащил его отряхнул. Оттуда выскользнул сложенный листок. Я развернул его и принялся читать мои детские каракули. Что случилось, Ранда? Я ждал, а ты не пришла. Ниже, куда более аккуратным почерком было приписано Я больше не смогла приходить, потому что мои родственники говорят, что ты демон или вампир. Мне очень жаль, потому что ты самый славный демон или вампир, которого я знаю. Такого я никогда не предполагал. Поразительно, до чего могут быть неправильно поняты чужие особенности. Я еще немного посидел, вспоминая детство. Здесь я учил ранду игре в пляшущие кости. Я щелкнул пальцами, и наша заголдованная груда костей, лежащая посреди дороги, Зашуршало, будто потревоженные листья. Мои юношеские чары все еще были в силе. Кости покатились вперед, складываясь в пару скелетов, и начали свой короткий неуклюжий танец. Они кружили друг против друга с трудом, удерживаясь в фигуре, рассыпаясь на части, тряся паутиной. Свободные же кости, запасные, подпрыгивали вокруг. Соприкасаясь, они чуть слышно щелкали. Я запустил их быстрее. Тень пересекла дверной проем и донесся смешок. Будь я проклят! «Вот все, что тебе нужно. Это гроб? Любопытно! Вы в хаосе проводите время!» «Люк!» — воскликнул я, когда пришелец шагнул вовнутрь. Мои скелеты обрушились и стали двумя маленькими кучками, как только мое внимание их покинуло. «Что ты здесь делаешь?» Допустим, продаю участки на кладбище. Неугодно взять? На нем была красная рубаха и форменные хаки, заправленные в коричневые замшевые сапоги. На плечах висел рожеват-коричневый плащ. Люк ухмыльнулся. «Почему ты оставил королевство?» Его улыбка стерлась, сменившись на мгновение замешательством, но почти сразу же вернулась. «Почувствовал, что нуждаюсь в передышке. А ты что? Ведь скоро похороны, не так ли?» «Позже», — сказал я. А пока мне и самому понадобился передышка. Всё же, как ты попал сюда? Вслед за собственным носом, сообщил Люк. В жажде толики интеллектуальной беседы. Будь посерьезней. никому не известно, что я здесь. До последней минуты даже я сам не знал этого. Я ощупал карманы. Не подсунул ли ты мне опять нечто вроде тех синих камней, а? Нет, не так примитивно. Кажется, у меня есть для тебя некоего рода послание. Я вскочил и подошел к нему, изучая его лицо. С тобой все в порядке, Люк? Не сомневайся, полный порядок, как всегда. Нешуточное дело обнаружить тебя в такой близости от владений, особенно если прежде ты никогда здесь не был. Как тебе удалось? Наилучшим ну образом. У нас с владениями давняя связь, старина. Можно сказать, что они у меня в крови. Люк подвинулся, и я шагнул наружу. Мы стали прогуливаться. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, мой папа провел здесь некоторое время в дни своих интриг, сказал он. И здесь. Повстречал мою мать. Я и понятия не имел. Это никогда не афишировалось. «Действительно», — произнес я. «И никто, кого я спрашивал, не знал, откуда взялась Джасра. Далеко она забрела от дома. Фактически она была завербована в тени». «Лежащий неподалеку», — объяснил Люк. «Примерно такой же, как это. «Завербована?» «Да. Несколько лет она прослужила в пределах Хелграма. Думаю, начала совсем молодой». «Селграм? Это дом моей матери?» «Точно». Она была компаньонкой леди Дары. Там и обучилась магии. Джасра обучалась колдовству у моей матери и встретила Бренда в Хелграме. Получается, что Хелграм как-то участвовал в заговоре Бренда «В черном пути, в войне, и леди Дара, следящая за твоим отцом, полагаю, что так, потому что она хотела стать посвященной пути, так же, как и Логруса?» «Возможно, — сказал Люк, — меня там не было». Мы спустились по дорожке из гравия, свернули у большой купы и темного кустарника, прошли сквозь каменный лес по мосту, что был переброшен через медленный темный поток, где отражались высокие ветви и небо, заблудившийся ветерок шуршал листьями. Почему ж ты никогда об этом не упоминал? «Я собирался, все откладывал», — сказал он. «Хватало других, более срочных дел». «Действительно», — проговорил я. «Всякий раз, когда наши пути пересекались, мы, казалось, лишь ускоряли шаг. Но сейчас не потому ли ты спешно все мне выложил, что знать это вдруг стало мне необходимо. Ну, не совсем. Люк остановился и оперса могильный камень, сжав его так, что побелели суставы. Камень под пальцами рассыпался в пыль, опускающуюся на землю, подобно снегу. Не совсем, повторил он. Просто я хотел, чтобы ты знал, может это принесет тебе пользу, может быть нет. Таков удел информации, она может остаться невостребованной, неожиданно, верхушка над гробья. Со скрипом и треском поехала в сторону. Люк, казалось, не замечал это. Его рука продолжала сжиматься. Куски посыпались с отколовшегося камня, который он теперь держал в руке. Итак, ты проделал такой путь, чтобы сказать мне об этом? Нет ответил он, когда мы повернулись и зашагали обратно. «Я был послан, дабы сообщить тебе кое-что другое. Но если бы я передал сообщение сразу, мне не позволили бы продолжать. Меня подпитывают, лишь пока я выполняю задание». Послышался страшный хруст, и камень, что держал люк, осыпался гравием, смешавшимся с тем, которым была усыпана дорожка. — Позволь взглянуть на твою руку. Он отряхнул и протянул мне руки. Крошечный огонек Мерцал у основания его указательного пальца. Люк дотронулся до него большим пальцем, и огонек погас. Я ускорил шаг. Люк, ты знаешь, кто ты? Кто-то, мне кажется, знает. Но я... Нет, приятель, я только чувствую, Со мной не все в порядке. Давай я лучше поскорей сообщу тебе то, что должен. Нет. Держись, сказал я, торопясь еще больше. Что-то темное мелькнуло над головой и скрыло среди деревьев так быстро, что я не успел его разглядеть. Мы с трудом устояли под внезапным порывом ветра. Ты понимаешь? «Что происходит, мэр?» «Думаю, да», — ответил я. «И хочу, чтобы ты делал в точности то, что я говорю, каким бы странным это ни казалось. Договорились?» «Конечно. Если я не могу доверять лорду хаоса, кому же тогда доверять, а?» «Мы поспешно прошли мимо зарослей кустарника», Мой мавзолей стоял прямо перед нами. Знаешь, действительно есть нечто. Я чувствую, что обязан сказать тебе это прямо сейчас, — проговорил Люк. Заткнись, пожалуйста. И все же это очень важно. Я обогнал его, он тоже побежал, стараясь не отставать. Речь идет о твоем пребывании здесь, во владениях. Именно сейчас, достигнув стены каменного строения, я вытянул руки и кинулся к двери. Три больших шага, и я уже стою в углу на коленях, хватаю старую чашку, краем плюща обтираю ее. — Мер, какого черта ты делаешь? — спросил Люк, входя следом за мной. — Еще минута. «И я все тебе покажу!» Поставив чашку на тот камень, где я прежде сидел, я простер над ней руку, вытащил кинжал и рассек им себе запястье. Вместо крови из надреза вырвалось пламя. «Нет! Черт подери!» — вскричал я. Я схватил спикарт, поймал надлежащую линию — и наложил на рану холодное заклинание. Пламя мгновенно сгинуло, и потекла кровь. Однако, пролившись в чашку, кровь начинала дымиться. Изрыгая проклятие, я добавил заклинанию силы, чтобы оно еще и в чашке сохраняло кровь жидкой. Да уж... То странно, то странно. Тут я согласен, — заметил Люк. Я отложил клинок и пережал левую руку повыше раны. Кровь заструилась быстрее. Спикард пульсировал. На лице Люка застыло напряженное внимание. Я сжал кулак. Чашка наполнилась уже более чем наполовину. «Ты говорил, что доверяешь мне?» «Боюсь, что так», — ответил Люк. «Три четверти. Придется тебе это выпить, — сказал я. Обязательно». «Я подозревал, что все кончится чем-то подобным», — кивнул он. «Но на самом деле это, возможно, и неплохая идея. Похоже, «Помощь мне требуется именно сейчас». Люк взял чашку и поднес ее к губам. Я зажал рану ладонью. Снаружи доносились порывы ветра. «Когда закончишь, поставь ее на место. Тебе необходимо больше». Я слышал, как он глотал. «Лучше, чем пойло Джеймсона». Не знаю уж почему. Он вернул чашку на место и добавил, хотя слегка слоновато. Я отнял руку от раны, снова пережал запястье и стиснул кулак. «Эй, приятель, ты теряешь много крови, я уже чувствую себя в порядке. Просто слегка кружится голова, вот и все». Мне больше не нужно. Нужно, — сказал я, — поверь. Однажды я отдал крови гораздо больше, а на следующий день побежал на свидание. Ветер перерос в ураган, беснующийся снаружи. Не желаешь ли все же сообщить мне, что происходит, — осведомился Люк? Ты, призрак пути, — сообщил я ему. Что ты имеешь в виду? Путь способен воспроизвести любого, кто когда-либо его проходил. У тебя все признаки, я их знаю. Эй, но я чувствую себя вполне реальным. Да я даже не проходил путь в амбере. Я делал это в тир на ногтхе. Видимо, он способен контролировать два изображения, раз они точные копии. Ты помнишь свою коронацию в Кашфе? Коронацию? Какую к дьяволу коронацию? Ты подразумеваешь, что я получил трон? Ну, Ринальда первый. Черт возьми. Уверен, мамочка, счастлива. Не сомневаюсь. Как-то это неловко, когда тебя двое. Ты, похоже, знаком с таким явлением. Значит, мастерит копии путь. Вас, парни, надолго не хватает. Очевидно, чем ближе вы к пути тем и сами сильнее. Должно быть, понадобилось масса энергии, чтобы заслать тебя сюда. Давай, выпей еще. Конечно. Люк залпом опрокинул половину чашки, поставил на место и спросил, а при чем тут драгоценная телесная влага? Кровь Амбера, похоже, создает поддерживающий эффект для призраков пути. Ты хочешь сказать, что я теперь вроде вампира? Полагаю, формально ты можешь считать именно так. Не уверен, что мне все это нравится. Особенно такая специализация. Согласен. Здесь есть определенный недостаток, но всему свое время. Давай для начала придадим тебе устойчивость, а потом будем рассматривать дело с разных точек зрения. Отлично. Перед тобой внимательнейшая публика. В стороне послышался грохот. Будто катился валун, сопровождаемый слабым лязганьем. Люк повернул голову. «Знаешь, я не уверен, что это ветер». «Сделай последний глоток», — сказал я, отходя от чашки и нащупывая носовой платок. «Он поддержит тебя». Люк выпил залпом, пока я обматывал платком запястья. Отматываемся отсюда, предложил я, чую недоброе, в дверном проеме возникла фигура, лицо ее терялось в тени, и я заказал у спикарда приличное освещение. Это был Борель, зловеще скалищей зубы.